«Пошел к собачьей матери», — откликнулись остальные ученые-мужи. Но специалист по письменам был не так робок, как астроном. Вцепившись в одного из своих коллег, он зарал. «Так ты не признаешь? Отдай сперва свой долг, дурманный лист, который ты у меня занял. Иначе я сверну тебе башку, не будь я первым ученым. Я, всемирно известный ученый, буду занимать у тебя дурманный лист? Оставь меня в покое, не пачкай мою руку». «Съел чужой дурманный лист и еще отнекиваешься?» «Хорошо, погоди. Когда я сочиню историю письмен, я докажу, что среди древних слов не было твоей фамилии. Погоди». Ученый, не признавший долго, испугался и стал умолять маленького скорпиона. «Господин, одолжи мне скорее один лист, и я рассчитаюсь с ним. Ты ведь знаешь, что я первый ученый в нашей стране, а ученый всегда без денег. Может, я и брал у него этот проклятый лист, не помню точно». И еще, молю тебя, господин, попроси у своего отца, чтобы он давал ученым больше дурманных листьев. Другие без них в состоянии обойтись, но мы, особенно я, первый ученый, просто не можем иначе заниматься наукой. Недавно я выяснил, что наши предки действительно сдирали кожу с живых соплеменников. Скоро я напишу об этом статью и буду умолять твоего отца передать ее императору. Тогда его величество будет удобнее восстановить этот интересный и имеющий глубокие исторические корни род казни. Разве такое открытие не делает меня первым ученым? Подумаешь, изучение письмен — только история подлинная наука. Разве история не пишется? Отдавай, мой дурманный лист. Позиция лингвиста была непоколебимой. Маленький скорпион велел одной из девушек принести историку лист. Но тот отломил половину, прежде чем передать ее лингвисту. «Возвращаю тебе, хотя и не следовало бы». «А, ты отдаешь только половину!» — завопил лингвист. «Будь я проклят, если не украду твою жену!» Тут все ученые необычайно заволновались и стали жаловаться маленькому Скорпиону. «Господин, почему у нас ученых бывает только по одной жене? Неудивительно, что мы вынуждены думать о похищении чужих жен!» «Мы трудимся во славу своего государства. Наши потомки пронесут через века научный опыт многих поколений. Почему же каждому из нас нельзя иметь хотя бы по три жены?» Маленький Скорпион молчал. «Возьмем, к примеру, звездные скопления. Там вокруг большой звезды всегда много маленьких. Если небо так создано, то и у людей должно быть так же. Во всяком случае, у меня, первого ученого». К тому же моя жена совсем старая, она ни на что не годится. А вспомним форму письменных знаков, которые издревле содержали изображение частей женского тела. В одной своей работе я совершенно неопровержимо доказал, что у ученых должно быть много жен. Далее пошли туманные и не совсем приличные доказательства, из которых, однако, было ясно, для чего ученым нужны жены. Маленький скорпион по-прежнему молчал. «Может быть, вы устали, господин? Мы... Дурман. Дай им немного листьев и пусть убираются», — проговорил, наконец, маленький скорпион. «Благодарим вас, господин. Извините», — зашумели ученые мужи. Потом они схватили дурманные листья, поклонились маленькому скорпиону и, переругиваясь, выкатились за дверь. На смену он тут же влетела стая молодых ученых. Они давно ждали за дверью и не входили только потому, что боялись встретиться со своими старшими коллегами. Когда встречались представители старых и новых наук, совершалось, по крайней мере, два убийства. У молодых ученых вид был гораздо лучше, чем у старых. Не грязные, вполне упитанные и жизнерадостные. Прежде чем сесть, они поздоровались не только с маленьким скорпионом и со мной, но даже с девушкой. Я приободрился. Видимо, у кошачьего государства есть еще надежда. Это те ребята, которые учились по нескольку лет за границей и все постигли, — прошептал мне на ухо маленький скорпион. Его замечание меня несколько охладило, особенно когда гости вцепились в предложенные им дурманные листья. Поев, молодые ученые начали разговаривать, но я ничего не понял, хотя от маленького скорпиона уже знал немало новых слов. В ушах стояли какие-то... варэ, -вски... подражание японским и европейским словам и прочее. Я заволновался, потому что гости явно обращались ко мне. Наконец до меня дошел смысл одного из вопросов. — Что это на вас надето, господин иностранец? — Штаны, — ответил я, чувствуя себя довольно неловко. — А зачем они? — А какой ученый степени они свидетельствуют? — Наверное, ваше общество делится на классы штанных и бесштанных. Я выдавил из себя лишь глупую усмешку. Они были очень раздосадованы, пощупали мои рваные штаны, потом снова затараторили. Мне стало скучно. Наконец молодые ученые ушли, и я спросил маленького Скорпиона, о чем они говорили. «Ты меня спрашиваешь?» — улыбнулся маленький Скорпион. «А я кого спрошу?» «Ничего они не говорили». «Ну как же они говорили варе, вски?» Это обычные иностранные слова, означающие «химия» и «роль». Перевод также условен, как сами иностранные слова. Только эти субъекты употребляют их без понятия, как придется. Умеющие произносить такие выражения и называются учеными нового типа. Слова «варевский», да еще «изм» стали в последнее время особенно модными. Первые два слова «сливаясь» означают все, что угодно. Родители бьют ребенка, император ест дурманные листья, ученый покончил с собой. Произнеси их, и тебя тоже сочтут ученым. Главное, существительные. Глаголы не нужны, а прилагательные образуются от существительных. Почему они спрашивали меня про штаны? А почему девушки расспрашивали о туфлях на высоком каблуке? Молодые ученые похожи на женщин. Они тоже стараются быть чистыми, красивыми и модными. Старые ученые напрямик требуют девок, а молодые сперва хорохорятся. «Вот погоди, через несколько дней они все наденут штаны». Мне показалось, что в комнате стало слишком душно. Я извинился перед маленьким скорпионом и вышел на улицу. Цветок и ее подруги, привязав к пяткам куски кирпича и держась за стену, учились ходить на высоких каблуках.